Глава двадцать первая Как только Маша уехала, Катя собрала семейный совет, распределила обязанности между всеми детьми, поставила главенствовать над всеми Зулю и снова принялась усиленно набирать себе студентов для курсов английского языка. Отбоя от студентов не было, и Катя стала работать с удвоенной силой. Благо Богдан был очень спокойным мальчиком, он принимал маминые уроки как снотворное. видно еще вот Робик к этому п р и с т р а с т и л с я и как только Катя начинала объяснять своим студентам то или иное правило он тут же засыпал и улыбался во сне иногда для того чтобы не исчезла связь Катя выключала камеру и проводила уроки продолжая возиться с ребенком ставила на громкую связь и очень радовалась тому что география ее репетиторства расширялась у нее были студенты из различных городов она даже не ожидала, что так быстро весь т о ее преподавательском таланте разнесется по всей стране и не только. Границ у знаний не бывает. Катя очень удивилась, когда из Америки ей позвонила по скайпу группа студентов и попросила ее попрактиковать с ними русский язык. В группе были испанцы и немцы, живущие в Америке. И Катя так умела Разжевывала им азы знаний русского языка не только на английском, но и на их родных языках тоже. Она знала немецкий, английский, испанский языки в совершенстве. Ребята стали заказывать индивидуальные занятия и предложили Кате очень хорошую цену. Катя не смогла отказаться от такого заманчивого предложения. Она решила, несмотря на разницу во времени, уделить им достаточно внимания. Чтобы они могли читать романы наших классиков на языке оригинала. Ей очень было приятно, что наш красивый, яркий русский язык способствовал развитию мышления у иностранцев, и они сами признавались, что становятся умнее, когда занимаются русским языком. Ведь русский язык с его п а д е ж а м и склонениями, приставками и суффиксами очень трудный язык для изучения. И это заставляет мыслить. Но также хвалили Катю, что она очень доходчиво им все объясняет. Кате были приятны такие лестные отзывы. Нужно было мне пойти на факультет РКИ, русский как и иностранный. Я бы тогда еще лучше смогла их подготовить, думала Катя, расширяя круг своих студентов. Катя, пора открывать собственную школу, намекала ей з у л я Я уже начинаю думать по-английски после того, как целый день тебя слушаю. с м е я л а с ь она. Вот и хорошо, пойдешь после п е д у ч и л и щ а в и н с т и т у т иностранных языков, как мы и договаривались, на факультет РКИ, и мы с тобой обязательно откроем эту школу вместе. Обнимая подругу, мечтала Катя. Вот возьму и пойду, уверенно сказала з у л я И мы обязательно ее откроем. Деньги все были в распоряжении Зули. Она знала, как сэкономить, что купить из продуктов, на какой рынок съездить и сбить цену. В общем, она была экономной хозяйкой. И в скором времени Катя, благодаря Зули, заработала денег на однокомнатную квартиру. Неужели я буду теперь преподавать в собственном кабинете? Смеялась Катя, рассматривая новую кухню. Да, а мы хоть спокойно посмотрим мультики. Прыгли от радости дети возле мамы. Сегодня же куплю вам новый большой телевизор, пообещала Катя, рассматривая большую комнату с высокими потолками. Квартиру Катя купила на Васильевском острове. Васильевский остров – это отдельная достопримечательность п и т е р а Это был самый любимый ее район. Хотя все районы Санкт-Петербурга Катя считала своими, и ф р у н з е н с к и й с красивым широким проспектом, и Московский проспект, украшенный подвязанными корзинами цветов, и Петроградская сторона с большим и Каменноостровским проспектами восхищали ее тоже. И на Выборгской стороне она любила бывать, когда много раз ездила в поисках съемного жилья. Но Василевский ь остров... Это была отдельная песня ее любви. Это была любовь с первого взгляда. Катя выбирала себе квартиру с одним пожеланием, чтобы окна выходили на запад. Она была влюблена в п и т е р с к о е небо. Это была тоже любовь с первого взгляда. п и т е р с к о е небо всегда обнимало ее и поддерживало, как хорошая добрая подруга. Когда Кате было плохо. Она смотрела на небо и разговаривала с ним. Со стороны могло показаться странным, что молодая женщина идет по улице, поднимает голову к небу, подставляет лицо ласковым лучам солнца и улыбается ему, как старому знакомому, да еще что-то шепчет. Небо всегда отвечало Кате на ее вопросы. Часто Катя смотрела на голубое спокойное небо и вспоминала тот период жизни, когда на нее набросились... Банки с кредиторами, а следом за ними бандиты, а затем Вика со своими процентами. И вот небо успокаивало ее и говорило ей: все, отдашь, все, отдаш, ь не переживай. Так и получилось, Катя первона перво выслала Вики причитающийся долг в шестьсот тысяч рублей. Она боялась не успеть, но слава богу Вика пошла на поправку. Если это можно так сказать, она проходила усиленное лечение в Санкт-Петербурге, химиотерапию. И Катя все так же принимала ее у себя в квартире, помогала ей достать лекарства, но не знала, как ей намекнуть, чтобы она оставила из этих шестисот тысяч себе только сто пятьдесят тысяч рублей. Ведь именно эту сумму Вика о д а л жилакате в а на самом деле. Остальные четыреста пятьдесят тысяч рублей набежали процентами. Катя знала, что это грязные деньги, и Вике нужно было раздать их нищим, кто в них нуждался, чтобы навсегда избавиться от этой болезни. Ведь по грехам нашим даны нам скорби и болезни. Это знают все. Катя была уверена, что если бы Вика так поступила, то обязательно выздоровела. Она ей пыталась объяснить это, но Вика уже была одержима т е м н о т о й и, конечно, считала себя благодетельницей, потому что согласилась на шестьсот тысяч рублей и не прибавила Кате процентов еще и на эту же сумму. Она прекрасно знала, что дом у Кати отобрали, что Аслану ничего с этого не перепало, его посадили в том же году в тюрьму. И город опять остался без хозяина. Таксисты разбежались кто куда, а потом решили идти работать в частные мини-таксопарки, ведь там тоже были хозяева. И рабская душонка успокаивалась, потому что опять было кому отдавать дань. Катя смотрела на питерское небо, вспоминала прошлое. Внезапно набежали тучи в ы н и сон Катиным воспоминаниям и закрыли собой все пространство. Небо стало черным, но светлые силы с другой стороны уже гнали тучи вперед, освобождая место для чистого неба, умытого дождем. Небо разделилось на двое: одна сторона была зловеще черной, а другая освещалась золотым сиянием. Вечно ты всех подбираешь, ворчала Зуля, идя рядом. Не нравится мне эта Вика тоже. Что она к тебе п р и е т с я всегда, когда приезжает лечиться? И совести совсем нет у нее. Какие проценты с тебя взяла? Да еще моется в ванной по три часа, воду совсем не экономит. И долго она будет в Питер на лечение ездить. Катя смеялась, обнимала Зулю и журила ее за то, что она была такой жадной. Она успокаивала ее и говорила, что нельзя ходить за человеком и считать, сколько он тратит электроэнергии, воды, газа. И сколько можно сэкономить, если бы этот человек не приехал в гости? Ну, ты знаешь, я ей вчера по телефону чуть не высказала. Все, что про нее думаю, сама не знаю, как сдержалась. Она ведь опять звонила, что приедет на днях. Возмущалась Зуля. Почему тебе всех жалко? Тебя кто-нибудь пожалел хоть раз? А зачем меня жалеть? Удивилась Катя. Я делаю это не для того, чтобы мне кто-нибудь сказал ласковое слово. Я это делаю, потому что миссия каждого человека на Земле состоит в том, чтобы сделать как можно больше людей вокруг себя счастливыми. Это мое предназначение на Земле и твое, Зуля, тоже. И вон того прохожего, который отвернулся от нас и забежал в магазин. Медленно закончила Катя. Кого-то мне этот человек напоминает. Хотя в каждом мужчине до сих пор вижу своего умершего мужа, сказала Катя, вздохнув. Неожиданно мужчина, который зашел в магазин, также быстро из него выбежал, подскочил к Кате и брызнул в лицо каким-то раствором. Затем подбежал к машине, прыгнул в нее и умчался прочь. Все произошло за считанные секунды. Зуля не заметила ни номер машины, ни саму машину. Она подхватила Катю, которая вся обмякла, посинела, ей стало не хватать воздуха. Катя молча хватала небо руками, пытаясь за него зацепиться. Но Зуля едва успела удержать голову Кати возле асфальта, чтобы та совсем не разбилась. Зуля в ужасе заметила, что лицо и руки Кати мгновенно почернели и похолодели. Катя лежала как мертвая на пешеходной дорожке и совсем не дышала. Люди, врача, кричала Зуля, пожалуйста, помогите, я вас очень прошу, помогите! От толпы быстро отделился дедок странного вида. Он взял Катю за руку, п р о щ у п а л пульс, отодвинул одно нижнее веко, затем другое, разорвал на Кате кофту и стал массировать усиленно ключицы. обеими руками. При этом схватил мизинец правой руки в рот и сильно прикусил его. Странные манипуляции постепенно привели Катю к чувству. Он брызнул ей под язык какое-то лекарство, нажал на мочки ушей и стал протирать какой-то в о н ю ч е й мазью виски. Достав маленькую и круглую, как наперсток, баночку из нагрудного кармана. Эх, красавица! Хорошо, что я случайно оказался рядом, был в булочной, иначе у тебя произошла бы остановка сердца. Кому же ты так перешла дорогу? Удивился дедок. А что это было? Спросила Катя. Нейропаралитический модификатор, современнейшее биологическое оружие, между прочим, и оно разработано учеными совершенно для других целей. Но как всегда произошла утечка, и это средство оказалось в руках преступников. Я готов пойти с вами в полицию и все подтвердить, сказал он, поднимая Катю с асфальта. Спасибо большое, мужчина. Как вас по б а т ю ш к е спросила Зуля. Павел Яковлевич Бененсон был назван при рождении. Пойдемте, к р а с а в и ц ы Катя, шатаясь, поднялась. г о л о в а немного кружилась. Павел Яковлевич открыл перед ней дверь своих пятнадцатых жигулей, как он сам сказал, не только по модели, они пятнадцатые по счету тоже. Он поддерживал нашего российского производителя и всегда покупал машины только этой марки. Павел Яковлевич важно сел за руль, поправил зеркало заднего вида и протянул Зуле визитку. Ого! Доктор медицинских наук, прочла Зуля на визитке. Катя на нее удивленно посмотрела и взяла визитку из рук. Я слышала, что к вам выстраиваются огромные очереди на прием. У вас же своя клиника? Да, мы практикуем. У нас все с в е т и ла медицины собрались под одной крышей. И цены мы не дерем, как некоторые. Зато у нас все в комплексе. Вы обязательно мне через три дня покажитесь. Я хочу кое-что уточнить. Скажите, вам уже где-то неделю или две назад было также плохо? Да, ответила Катя удивленно. Меня Зуля о т п о и л а кислым молоком. Я чем-то отравилась. Я так и думал, вас кто-то пытается убить. Будьте осторожны. Но ко мне обязательно придете через три дня. Я дам вам противоядие. Со мной ничего не бойтесь. Я специализируюсь по современным ядам. Сейчас в полиции все расскажем, напишем заявление. Я составлю фоторобот этого убийцы. Я хорошо рисую. Похвастался Павел Яковлевич Бенинсон. И я убийцу очень хорошо запомнил. Вот такие люди. Как Павел Яковлевич действительно были самыми счастливыми людьми на свете. У них в душе всегда был самый настоящий рай. Павел Яковлевич занимался любимым делом, которое приносило ему стабильный доход, ездил на любимой машине Марки Жигули и никогда ни на кого не обижался. Он только всему удивлялся. Есть такие люди, которые всегда всему удивляются. Они очень сильные психологи. Но увидев очередного неприятного человека, опять начинают удивляться: почему такие люди бывают, откуда только берутся такие экземпляры, и что нужно сделать, чтобы очистить землю от этой падали. И очень часто люди, умеющие удивляться, переживают лишь об одном, что они могли бы умереть и не увидеть таких людей. в своей земной жизни. То, что они с ними не встретятся в будущей жизни, они знали точно. Они были уверены, что всех их проглотит ад. Но очень переживали, что такие монстры могут навредить хорошему человеку в этой жизни. Ведь как врачи они кого только не встречали за свою практику и замечали, что плохие люди болеют очень сильно. что они испытывают нестерпимые боли и долго мучаются, когда хорошие, как ангелы, улетают во сне. А сколько раз в своей практике он видел, что человек пышущий здоровьем, имеющий все, вдруг с в о и м п о с т у п к а м удивил его. И вот уже Павел Яковлевич видит, как сгорает этот плохой человек за два месяца болезни, как спичка. И умирают в страшных муках. Жаль, конечно, что этот человек только в последние дни становится таким замечательно добрым, что же и не хочется, чтобы он покидал этот мир. Но плохие дела уже сделали свое дело, и человека ничто уже не может спасти. Он несет наказание болезнью и уходит в другую жизнь. которую он себе выбрал своими поступками на земле.